Глава вторая Между считается погибшей и погибло есть разница. Разница между моментом, когда ты входишь в мамину гримерную, залитую кровью, и моментом, когда через пять лет тебе сообщают, что обнаружено тело. Когда мне было двенадцать, тринадцать, четырнадцать, я каждую ночь молилась, чтобы кто-то нашёл маму. Чтобы полиция оказалась не неправа, чтобы каким-то образом, несмотря на все улики, несмотря на количество крови, которое она потеряла, её всё-таки нашли. Живой. В конце концов, я перестала надеяться и начала молиться, чтобы нашли её тело. Я представляла, как меня вызовут опознавать останки. Я представляла, как попрощаюсь с ней. Я представляла, как её похороню. Такого И я не представляла. Они уверены, что это она, спросила я тихо, но спокойно. Мы с папой сидели напротив друг друга на качающейся скамейке, подвешенной на крыльце. Только мы и больше никого. Максимальная степень уединения, которой можно было добиться в бабушкином доме. Место совпадает. Он ответил, не поднимая глаз на меня, глядя в ночь. И время тоже. Они пытаются опознать по состоянию зубов, но вы двое столько переезжали. Внезапно он осознал, что рассказывает мне то, что я и так знаю. Найти мамину стоматологическую карту будет непросто. Они нашли это. Папа показал мне тонкую серебристую цепочку. На ней висел маленький красный камень. У меня перехватило горло. «Это её». Я сглотнула, отгоняя эту мысль, словно могла забыть её отчаянным усилием воли. Папа протянул цепочку мне. Я покачала головой. «Это её». Я понимала, что мама почти наверняка мертва. Я знала это. Я верила в это, но теперь, глядя на ожерелье, которое было на ней той ночью, я не могла дышать. «Это улика», — с усилием выговорила я. «Полиция не должна была отдавать её тебе. Это улика». О чём они думали? Я работала с ФБР всего шесть месяцев. Большую часть этого времени я оставалась за сценой, но даже я знала, что нельзя нарушать правила хранения улик только для того, чтобы девочка, потерявшая мать, смогла получить что-то, что принадлежало матери. «На нём не было никаких отпечатков», — заверил папа. «Никаких следов». «Пусть оставит себе», — выдавила я, встала и подошла к краю крыльца. «Им может понадобиться для идентификации». Прошло пять лет. Если они искали стоматологические записи, значит, мне там опознавать уже нечего. Остались только кости. Кэсси, я перестала его слушать. Я не хотела слушать, как человек, который едва знал маму, рассказывает, что у полиции нет зацепок, что они считают нормальным компрометировать улики, потому что никто из них не ожидал, что это дело будет раскрыто. Через пять лет нашли тело. Это уже улика. Следы на костях, то, как она была похоронена, то, какое место выбрал убийца. Должно быть что-то. Какое-то указание на то, что случилось. Он пришёл за тобой с ножом. Я приняла точку зрения матери, пытаясь понять, что произошло в тот день, как делала уже много раз. Он застал тебя врасплох. Ты сопротивлялась. Я хочу увидеть место преступления. Я повернулась к отцу. Место, где они нашли тело. Я хочу это увидеть». Папа подписал разрешение, чтобы меня зачислили в программу агента Брикса по обучению одарённых детей, но он понятия не имел, что за образование я там получаю. Он не знал, в чём суть программы. Он не знал, на что я способна. Убийцы и жертвы, неизвестные субъекты и тела — для меня это был родной язык. Мой язык. А знание о том, что случилось с моей мамой... Оно тоже принадлежит мне. Не думаю, что это хорошая идея, Кэсси. Это не тебе решать. Я подумала об этих словах, но не произнесла их. Спорить с ним не было смысла. Если я захочу получить доступ к месту, где её нашли, к фотографиям, к любому подобию улик, которые они всё-таки обнаружили, спрашивать об этом нужно не Винсента Баталью. Кэсси. Папа встал и неуверенно шагнул ко мне. «Если ты хочешь об этом поговорить...» Я повернулась и покачала головой. «Я в порядке», — произнесла я, отвергая его предложение, сглотнула, протолкнув комок в горле. «Я просто хочу вернуться в школу». Школа — это, конечно, преувеличение. В программе обучения прирождённых насчитывалось всего пять учеников, а у наших уроков было, можно сказать, практическое приложение. Мы не просто учились, мы были ценным ресурсом, элитной командой. У каждого из нас был талант, дар, отточенный до совершенства средой, в которой мы выросли. Ни у кого из нас не было нормального детства. Я не переставала думать об этом снова и снова, когда через четыре дня стояла рядом с бабушкиным домом В начале подъездной дороги, ожидая, когда за мной приедут. Если бы оно было нормальным, мы бы не стали прирождёнными. Вместо того, чтобы думать о том, как провела своё детство, переезжая из города в город с мамой, которая обирала людей, убедив их, что она экстрасенс, я вспоминала об остальных. Об отце-психопате Дина, о том, как Майклу пришлось научиться читать эмоции, чтобы выжить, а слоуны Лии о том, какие подозрения у меня были насчёт их детства. Мысли об остальных прирождённых вызывали у меня определённого рода ностальгию. Мне хотелось, чтобы они оказались здесь. Все они. Каждый из них. Так сильно, что я едва могла дышать. «Станцуй это», — произнёс мамин голос в моих воспоминаниях. Я буквально увидела, как она с рыжими волосами, влажными от холода и снега, замотавшись в тёмно-синий шарф, включает приёмник в машине и выкручивает громкость на максимум. Это был наш ритуал. Каждый раз, когда мы переезжали из одного города в другое, от одной отметки на карте к следующей, от одного представления к другому, она включала музыку, И мы танцевали на наших сиденьях, пока не забывали обо всём и обо всех, оставшихся позади. Мама была не из тех, кто считал, что о чём-то можно тосковать подолгу. «Выглядишь весьма задумчивой», — низкий и серьёзный голос вернул меня в настоящее. Я отогнала воспоминания и поток эмоций, которые хотели нахлынуть вместе с ними. «Привет, Джуд, человек, которого ФБР наняло присматривать за нами». Секунду разглядывал меня, а потом подхватил мой рюкзак и закинул его в багажник. «Прощаться будешь?» — спросил он, кивнув на крыльцо. Я обернулась и увидела, что там стоит бабушка. Она любила меня. Яростно. Решительно. «С того момента, как ты меня встретила...» «Меньшее, что я ей должна — это попрощаться». кассандра Бодро спросила она, когда я подошла. «Что-то забыла?» Многие годы я считала себя сломанной, считала, что моя способность любить, яростно, целеустремлённо, свободно, умерла вместе с мамой. Последние несколько месяцев показали мне, что я ошибалась. Я обняла бабушку, и она обхватила меня руками и сжала изо всех сил. «Мне нужно идти», — сказала я через несколько секунд. Она потрепала меня по щеке чуть более энергично, чем следовало бы. «Позвони, если что-то тебе понадобится», — велела она. «Что угодно!» — я кивнула. Она помолчала. «Мне так жаль», — осторожно произнесла она. «Что с твоей мамой это случилось?» Бабушка никогда не встречалась с мамой. Она ничего о ней не знала. Я никогда не рассказывала отцовской части семьи, как мама смеялась, или как она придумывала игры, чтобы научить меня читать людей, или то, как мы говорили, несмотря ни на что, вместо «я тебя люблю», потому что она любила меня всегда, вечно и несмотря ни на что. «Спасибо», — сказала я бабушке. Голос прозвучал слегка хрипло, Я постаралась скрыть скорбь, которая поднималась изнутри. Рано или поздно она меня настигнет. Мне всегда лучше удавалось отделять и прятать нежелательные эмоции, чем избавляться от них. Я отвернулась от бабушкиного пристального взгляда и пошла к Джуду и машине. Из головы всё не шёл мамин голос. «Станцуй это!»